Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Глава 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи. Живая природа является целостной, но неоднородной системой, которой свойственна иерархическая организация. По системой в науке понимают единство или целостность множества элементов, которые находятся в закономерных отношениях и связях друг с другом. Геном, клетка, организм, популяция, биогеоценоз и биосфера представляют собой системы. Иерархической называется система, в которой части или элементы расположены в порядке от низшего к высшему. Иерархический принцип организации позволяет выделить в живой природе отдельные уровни, что удобно при изучении жизни как сложного природного явления. О выделяют несколько уровней организации живой материи. Уровень 1 молекулярный. Любая система функционирует на уровне взаимодействия биологических макромолекул, нуклеиновых кислот, белков, липидов и других. С этого уровня начинаются важнейшие процессы жизнедеятельности организма: обмен веществ и превращение энергии, а также передача наследственной информации. Уровень второй клеточный. Клетка это структурная и функциональная единица всех живых организмов. Главные процессы этого уровня способность к воспроизведению себе подобных, а также запасание и расходование энергии, включение различных химических элементов в состав клетки. Уровень третий тканевый. Ткань представляет собой совокупность сходных по строению клеток и межклеточного вещества, объединённых выполнением общей функции. Уровень 4. Органный. Орган это структурно-функциональное объединение нескольких типов тканей. Уровень 5. Организмный. Организм это целостная одноклеточная или многоклеточная живая система, способная к самостоятельному существованию. Уровень 6. Популяционно-видовой. Совокупность особей одного вида Объединённое общим местом обитания создаёт популяцию. В этой системе осуществляются простейшие эволюционные преобразования. Уровень 7 биогеоценотический. Биогеоценоз это совокупность организмов разных видов с факторами среды их обитания, основные функции аккумуляция и перераспределение энергии. Уровень 8 Биосферный самый высокий уровень организации. А на этом уровне происходит круговорот веществ и превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов, обитающих на Земле. Рассмотрим критерии, отличающие живые системы от объектов неживой природы. Критерий первый: Особенности химического состава. В состав живых организмов входят те же химические элементы, что и в объекты неживой природы, однако соотношение различных элементов не одинаково. Элементарный состав неживой природы на редуски кислородом представлен в основном кремнием, железом, магнием и алюминием. В живых организмах 98% химического состава Приходится на четыре элемента: углерод, кислород, азот и водород. А в живых телах эти элементы участвуют в образовании сложных органических молекул: нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), белков, жиров и углеводов. Подавляющее большинство органических молекул окружающей среды представляют собой продукты жизнедеятельности организмов. критерий второй все живые организмы имеют клеточное строение критерий третий метаболизм все живые организмы способны к обмену веществ с окружающей средой посредством поглощения из неё веществ необходимых для питания и выделения продуктов жизнедеятельности Вследствие целого ряда сложных химических превращений вещества из окружающей среды уподобляются веществам живого организма, и из них строится его тело. Эти процессы называют ассимиляцией или пластическим обменом. А другая сторона обмена веществ процессы диссимиляции, в результате которых сложные органические соединения распадаются на простые при этом утрачивается их сходство с веществами организма и выделяется энергия, необходимая для реакций биосинтеза. Поэтому диссимиляцию называют энергетическим обменом. Обмен веществ обеспечивает гомеостаз организма, то есть неизменность химического состава и строения всех частей организма и, как следствие, постоянство их функционирования. в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды в неживой природе также существует обмен веществами однако при небиологическом круговороте веществ они главным образом просто переносятся с одного места на другое или меняется их агрегатное состояние например смыв почвы превращение воды в пар или лёд критерий 4 На организменном уровне самовоспроизведение или репродукция проявляются в виде бесполого или полового размножения особей. При размножении живых организмов потомство обычно похоже на родителей. Благодаря репродукции клетки, митохондрии и пластиды после деления сходны со своими предшественниками. Критерий 5. Наследственность. Она заключается в способности организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение. Обеспечивается наследственность стабильностью молекул ДНК и воспроизведением её химического строения с высокой точностью. Критерий 6. Изменчивость это способность организмов приобретать новые признаки, и свойства в результате изменения структуры наследственного материала или возникновения новых комбинаций генов. Изменчивость создаёт разнообразный материал для отбора наиболее приспособленных к конкретным условиям существования особей, что в свою очередь приводит к появлению новых форм жизни и новых видов организмов. Критерий 7. Способность к росту и развитию это свойство любого живого организма. Расти значит увеличиваться в размерах и массе с сохранением общих черт строения. Рост сопровождается развитием, в результате которого возникает новое качественное состояние объекта. Развитие живой формы материи представлено индивидуальным развитием или онтогенезом. и историческим развитием, или филогенезом. На протяжении онтогенеза постепенно и последовательно проявляются индивидуальные свойства организмов. Филогенез сопровождается образованием новых видов и прогрессивным усложнением жизни, а в результате исторического развития возникло все многообразие живых организмов на Земле. Критерий хронов. Восьмой. Любой организм неразрывно связан с окружающей средой, извлекает из неё питательные вещества, подвергается воздействию неблагоприятных факторов среды, вступает во взаимодействие с другими организмами. В процессе эволюции у живых организмов выработалось и закрепилось свойство избирательно реагировать на внешние воздействия. Это свойство носит название раздражимости. Реакция многоклеточных животных на раздражение осуществляется через посредством нервной системы и называется рефлексом. Организмы, не имеющие нервной системы, например, простейшие и растения, лишены и рефлексов. Их реакции, выражающиеся в изменении характера движения или роста, принято называть таксисами. или тропизмами, прибавляя при их обозначении название раздражителя. Например, фототаксис движение в направлении к свету. Хемотаксис перемещение организма по отношению к концентрации химических веществ. Под тропизмами понимают определённый характер роста, который свойственен растениям. Так, гелиотропизм означает рост наземных частей растений, стебля И листьев по направлению к солнцу, а геотропизм рост подземных частей, корней в направлении центра земли. Для растений характерны также настии движение частей растительного организма, а, например, это движение листьев в течение светового дня, зависящее от положения солнца на небосводе, раскрытие и закрытие венчика цветка и другое. Критерий 9. Дискретность. Это всеобщее свойство материи. От латинского discretus прерывистый, разделённый. Это всеобщее свойство материи. Любая биологическая система, организм, вид, биогеоценоз состоит из отдельных, но тем не менее взаимодействующих частей, образующих структурно-функциональное единство. Вяз дискретность строения организма создаёт возможность постоянного самообновления его путём замены изнашивавшихся структурных элементов, молекул, органоидов клетки и целых клеток без прекращения выполняемой функций. Критерий 10. Авторегуляция. Это способность живых организмов обитающих в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность течения физиологических процессов при этом недостаток поступления каких-либо питательных веществ из окружающей среды мобилизует внутренние ресурсы организма а избыток вызывает запасание этих веществ подобные реакции осуществляются разными путями благодаря деятельности регуляторных систем нервной и эндокринной. Критерий 11. Ритмичность это периодические изменения интенсивности физиологических функций и форм образовательных процессов с различными периодами колебаний от нескольких секунд до года и столетия. Например, суточные ритмы сна и бодрствования у человека, сезонные ритмы активности и спячки у некоторых млекопитающих, суслики, ежи, медведи и другое. Ритмичность направлена на согласование функций организма с окружающей средой, то есть на приспособление к периодически меняющимся условиям существования. А живые организмы существуют до тех пор, пока в них поступает энергия и материя в виде пищи из окружающей среды. В отличие от объектов неживой природы, живые организмы, ограниченные от окружающей среды оболочками. Эти оболочки затрудняют обмен веществ между организмом и внешней средой, а также сводят к минимуму потери вещества и поддерживают пространственное единство системы. Таким образом, живые организмы, ареска, отличаются от неживых систем своей сложностью и высокой структурной и функциональной упорядоченностью. О живое представляет собой особую ступень развития материи. В самом общем виде жизнь можно определить как активное идущее затраты, полученной извне энергии и самовоспроизведение специфической структуры.